Глава 7 Статус. Скажи, Викторис, почему она напала? спросила супруга, склонив голову на мое плечо. Мы сидели на ступенях крыльца и любовались медленно поднимающимся над горизонтом солнцем. Думаю, это была проверка или проявление неуместной инициативы со стороны слуги. Например, богиня приказала старшей жрице подчинить смертного, но не объяснила, кто я такой. В любом случае, я не рассчитывал на помощь Айлин Справедливой. Может, цели у нас и схожи, но пути разные. Главное, что она знает обо мне и, очень надеюсь, не станет мешать. — Думаешь, мы справимся? — Айвен отстранилась, заглянув мне в глаза. — Даже боги отступили перед врагом. — Есть у меня идея, — улыбнулся я. — Только нужно ее хорошо обдумать. — Командир, жрица пришла в себя. — раздалось от сада семи богов. Что ж, пришло время сказать пару слов богине. Пойду лично передам свои пожелания. Я поднялся на ноги. Да, сегодня вечером мы отправимся в святилище Тайфун. Пришло время показать всем воинам рода, что там изменилось, и заодно опробовать кое-что. Жрица стояла на коленях у своей богини и что-то шептала. Я не стал мешать ей, остановившись в нескольких шагах позади. Осмотрелся. С краю по правую руку каменное изваяние бога-воина, затем бога-воды, третий бога-эфира. а Айлин справедливый стоит четвертый, после горный владыка, шестым плут и торговец. Замыкает семерку богов-покровителей рода, природа-мать. Род-тайфун никогда не надеялся на помощь небесных покровителей, рассчитывая лишь на свои силы. Но ведь были и другие, те, кто тесно связал свою судьбу с богами. А сейчас бессмертные отступили, не рискнув противостоять первостихии. Так может, они никогда и не были покровителями этого мира? Не защитники, а паразиты на теле планеты, питающиеся поклонением своей паства. Тогда возникает вопрос, кто же ты, Айлин, справедливая? Богиня сожалеет, что ее верная слуга повела себя грубо и неразумно. Жрица, не вставая с колен, повернулась ко мне. Она желает все исправить. «Мне известно, что богине нуждается в помощи. Только род Тайфун больше не доверяет богам», — ответил я. «Ты, старшая жрица, можешь беспрепятственно покинуть мою усадьбу. Сейчас я не готов разговаривать с Айлин Справедливой». Под моим пристальным взглядом служительница встала и медленно двинулась к выходу из сада Семи Богов. У арки ворот она все же остановилась, повернулась, желая что-то сказать, но натолкнулась на мой взгляд и молча вышла. Проводите старшую жрицу за пределы усадьбы, приказал я двум воинам, а сам подошел к статуи Справедливой. Что за игру ты ведешь, Айлин? Какие цели преследуешь? К обеду, род Тайфун, 50 одаренных, находящихся в усадьбе, был готов к паломничеству. Остались лишь слуги и воины, не обладающие даром. Помитуя о диких хаситах, я решил не брать с собой простаков. Поход к святилищу не должен был продлиться больше двух суток. За это время наследник императора едва ли успеет добраться до столицы. По моим подсчетам, даже если ближайшее будущее изменилось, мы успевали вернуться до того, как Рот-Мин атакует усадьбу Тайфун. «Выдвигаемся!» Наконец удал я приказ, и наша колонна двинулась по дороге. Тут же вперед ушли два разведывательных отряда, А Саид, нисколько не церемонясь, начал на армейском командирском раздавать приказы воинам. Но мне оставалось лишь наблюдать за поведением сыновей, да прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Пока что интуиция не чувствовала опасности. Но все могло измениться мгновенно. услуг порядка есть воздушные корабли, на которых они очень быстро могут добраться куда угодно. Улыбнувшись, я похлопал ладонью по кожаному кошелю, закрепленному у меня на поясе. Вот оно, настоящее сокровище. Два десятка камней силы, заряженных под завязку. Все добыты из магических зверей, развитых выше пяти звезд. Настоящее сокровище для любого одаренного, рангом не ниже магистра. С таким запасом энергии я мог один выйти против имберского полка, усиленного артефактами и машинерией. — О чем задумался, Викторис? — поинтересовалась супруга, коснувшись моего плеча. «О слугах порядка. Я вчера рассказывал, что у них есть корабли, летающие по воздуху. Как думаешь, нам удастся укрыть святилище, чтобы его никто не заметил сверху?» «Ты говорил, что куб хаоса можно переместить. Я, конечно, могу скрыть его под кронами деревьев так, что даже ты не увидишь каменные стены, стоя в пяти метрах от них. Но у меня есть другое предложение. Скрыть святилище в одной из старых шахт». «Если бы я знал, как это сделать...» Нужно будет тщательно изучить, какими возможностями обладает гигантский артефакт. К тому же мой статус в иерархии хаоса изменился. Раньше безумная стихия присваивала мне должность младшего оператора, а теперь я стал корректором, пусть и тоже младшим. — Нужно добраться до святилища, а там, я уверен, ты найдешь ответы на свои вопросы. — попытался успокоить меня супруга. — Лучше расскажи, какая она, стихия хаоса? — Она... Я даже слегка растерялся, не сумев сходу подобрать правильных слов. Непокорное. Да, точнее, не подобрать слово. Почти как стихию воздуха, только разумная, устремленная к конкретной цели. Хаос нужно постоянно сдерживать, направлять, иначе он... Иначе он возьмет над тобой верх. Я помню того сумасшедшего архимага, который добровольно подчинился стихии огня. Тогда в одну ночь был сожжен Перес, небольшой город, А обезумевшего одаренного с трудом успокоили главы аж трех родов. Ну, с хаосом все произошло бы иначе, ответил я. Скорее всего, первая стихия сначала захватила бы разум всех одаренных, затем переметнулась на простаков, животных, растительность, создала бы себе плацдарм и затем начала завоевывать один участок суши за другим, пока не превратила бы всю планету в пустошь. Опасная стихия, согласилась Айвен и мы сейчас направляемся туда, где можем выпустить ее в наш мир. Для контроля хаоса, скорее всего, и нужны кубы, тетраэдры. Думаю, там, на планете Артея, все было хорошо, пока не появились иносы. Они своим вторжением нарушили некий баланс. Возможно, устранили того, кто контролировал первую стихию. И тогда хаос нашел себе нового помощника — мага Морт или беру И этот глупый одаренный сотворил нечто, убившее почти все разумное население целого материка, а вместе с ним изменив животных и превратив плодородную почву в безжизненную пыль. Звучит ужасно. Супруга даже помотала головой, отгоняя созданную в воображении картину. И тут же ухватилась за главное. Подожди, но ведь в нашем мире тоже есть эти кубы хаоса, например, наше святилище. А еще тронный зал императора Санкурии. — добавил я. — Это уже второе неопровержимое доказательство, что хаос был на нашей планете очень долго. Возможно, всегда. А сколько этих кубов? Может, их десятки, и они раскиданы по всей планете? — И все же не хотелось бы, чтобы наш мир уподобился Артея. — Айвен прервалась на несколько секунд, после чего решительно заявила. — Нужно привлечь моего деда. Если кто и знает что-то о проявлении хаоса, то это он. — «Сначала проведем инициацию, или посвящение рода Тайфун», — подвел я итог нашего разговора. «Надеюсь, для этого не потребуется чем-то пожертвовать». До границы запретных земель добрались засветло и, не останавливаясь, двинулись дальше, перестроившись в длинную цепь. Знающих путь было немного, поэтому я разбил весь отряд на группы по семь всадников поставив во голове каждого по одному проводнику. Сам двинулся первым, задав общую скорость. То, что мы не одни вошли в запретные земли, стало ясно через час, когда солнце окончательно опустилось за горизонт. Далеко справа, почти на грани слышимости, раздался визг, который незнающий мог принять за крик животного. Только проживающие на землях рода тайфун хорошо знали этот звук. — Всем стоять! — приказал я дождавшись, когда мой приказ передастся по цепочке, отдал новый, обратившись к главе разведки. «Пир, возьми десяток бойцов и прогуляйся на север. Встреть дикарей как следует, с максимальными жертвами среди нарушителей. За пределы запретных земель не выходить. В ближний бой вступать лишь в том случае, если появится возможность взять пленного из числа командиров». Пир, будучи одаренным, способным использовать шестизвездные техники, считался пятым по силе в иерархии рода «Тайфун». Кроме меня его превосходили Саид, Ринат, наш родовой мастер обороны и специалист по защитным техникам, и старый наставник Гор, мой родной дядя по отцу. Правда, наставник последние полтора года практически не выбирался из замка Фло-Кия, погрузившись в свитки и фолианты. Надо было взбодрить старого тайфуна, в свое время добровольно отказавшегося от управления родом. Пока добирались до рощи с древесными великанами, еще дважды слышали визг корей. Из десяток раз грохот срабатываемых техник, установленных в разных местах. Вот оно, преимущество камней силы. Поодиночке или группами они способны поддерживать любое заклинание долгие месяцы, а при хорошей работе и годы, и обнаружить их все практически невозможно. Нет таких артефактов, способных точно определить, где находится источник любого магического плетения. Похоже, дикари получили приказ любой ценой отыскать святилище «Тайфун» произнес я, услышав очередной виск. Весь наш отряд уже укрылся под кронами деревьев, до конца пути оставалось несколько сотен метров. Интересно, что могло заставить их согласиться со столь глупой затеей? «Это нецелесообразно», — согласился со мной Лерон. «Всего их племени не хватит, чтобы пройти половину пути. Если только в горные селения не наведались слуги порядка, тогда все может быть». У них давно отработаны методы подчинения не только простаков, но и слабых одаренных. Помимо магии они используют различные алхимические снадобья. Для нашего врага дикари расходный материал. Остаток пути я думал о том, что в прошлом, когда я погиб, горные племена также могли прорываться к святилищу. Просто в тот момент рот был занят сборами сопроводительного отряда, чтобы отправить Лера на Ироника в столицу. Странно это, помнить то, чего еще не было и, скорее всего, уже никогда не произойдет. «Киу! Кью, кью! прозвучал громкий птичий крик. На самом деле это был условный сигнал командира группы, оставшегося возле усыпальницы. «Урау!» — ответил я совершенно иным звуком, подтверждая, что мы свои, с нами нет чужих, и воинам ничего не угрожает. «Командир, мы ждали вас к завтрашнему вечеру!» Воин бесшумной тенью выскользнул из-за ствола дерева на тропу, загораживая путь. «Докладываю. За прошедшие двое суток километре вокруг святилища ничего необычного обнаружено не было. Сегодня утром Рустам дежурил в гнезде и утверждает, что далеко на юге видел что-то странное в небе, похожее на большую лодку. Благодарю, а так. Пусть Рустам подойдет ко мне через 10 минут, я хочу задать ему пару вопросов. Ренат, принимай командование обороной. Все, кто не знает расположение оборонительных плетений, остановятся внутри, на первом этаже». Их привлекать к дежурству не надо. Если отряд пира задержится до рассвета, вышли ему навстречу двух разведчиков. — Слушаюсь, командир, — ответил старшина, защитник рода. Получив приказ, Ренат тут же начал действовать, сразу взяв в оборот атага, чтобы тот показал ему все секреты и засидки. Я же, окинув колонну всадников позади себя долгим взглядом, принял решение начинать посвящение прямо сейчас. Лошадь не пожелала приближаться к стене Куба, Видимо, почувствовал исходящую от него грозную силу, и я не стал насильно понукать благородное животное. Спешившись, передал по воде старшему сыну, ободряюще улыбнулся супруге и шагнул к светящемуся мягким светом кубу. Прикоснулся ладонью к символу, и через миг в стене протаял широкий арочный проход. Обернувшись к родовичам, приказал. «Ждите меня здесь!» Едва шагнул в арку, вход за моей спиной тут же затянул камнем, А перед глазами вспыхнуло текстовое послание. Наместник хаоса, запустить протокол активации хаоса? Да, нет. Нет, тут же среагировал я. Не хотелось бы превратить свой мир в подобие пустоши. Наместник хаоса, задание выявить и уничтожить эмиссаров порядка является приоритетным. Выдана рекомендация. Набор воинов в орден Тайфун. Что ж, тут я согласен с хаосом. Но сначала поднимусь на третий этаж. Может, он даст мне какую-то дополнительную информацию. Ведь должна же быть какая-то причина, почему в моем мире существуют кубы, но никто не знает об их истинном предназначении. Смахнув текстовые послания в сторону, я осмотрелся. Внутри больше ничто не напоминало о прежней усыпальнице. Я даже решил, что куб просто уничтожил останки всех моих предков. Но ошибся. Просто древний артефакт перенес все саркофаги в длинное узкое помещение расположенные между двумя комнатами слева. А ведь раньше его здесь не было, как и в другом виденном мной кубе. Впрочем, я уже замечал, что творение хаоса, легко играя с пространством, изменяя его там, где требуется, корректирует реальность. От осознания по спине пробежали мурашки. Ведь я как раз являюсь младшим корректором. Нет, хватит гадать. Нужно подняться на третий этаж, и там, уверен, найдутся ответы на большинство моих вопросов. Поднявшись на второй этаж, я прошел в комнату с каменным креслом и на миг задержавшись, все же опустился в него. Долго ждать не пришлось. «Наместник хаоса. Получен доступ первого класса к проектору реальности Либерок. Для взаимодействия с кубом хаоса необходимо подняться в центр принятия реальности. Все, теперь можно подниматься на третий этаж». Движением глаз, смахнув текст в сторону, собрался уже вставать, Но в этот момент получил новое сообщение. Преобразование энергетического тела завершено. Статус психии изменен на абсолют. Наместник хаоса. Желаешь обрести бессмертие? Да нет.